После преступного расстрела и июльской демонстрации питерского пролетариата и революционных солдат и матросов положение нашей партии и революционного пролетариата было крайне тяжелым и опасным. Контрреволюционные силы подняли голову, громили наши газеты, организации, травили наших вождей во главе с товарищем Лениным, организовали гнусную клевету на партию обвиняя ее и наш ЦК, вопреки фактам, что партия, ЦК и Ленин организовали заговор и якобы готовили вооруженное восстание в июле с целью свержения правительства. Между тем и правительству, и его подлым лакеем меньшевиками и эсерам было достаточно известно, что движение это было стихийным, что масса, доведенной до отчаяния вероломной империалистической культуры, политикой правительства буржуазии и помещиков, авантиристическим наступлением на фронте, погубившим многие десятки тысяч жизней солдат, выступили на улицы Петрограда, чтобы побудить эсеры и меньшевистское большинство в советах взять власть в руки советов и коренным образом изменить всю политику. ЦК нашей партии во главе с Лениным доказывал массам нецелесообразность и несвоевременность этого выступления. Но когда массы стихийно вышли на улицы, наша ЦК, ПК и вся питерская организация, как истинная революционная партия, пошла с массами, была с ними до конца и вносила организованность в их ряды, переводя движение и демонстрацию на мирные рельсы. Если бы партии и ЦК большевиков не взяли бы это стихийное движение в свои руки, то кровавых жертв правительственных палачей и потоков крови было бы во много раз больше, чем было. Что так добивались провокаторы буржуазии и правительство, и особенно контрреволюционный генералитет и офицерство. Из Питера контрреволюционный гром докатился к нам на места в том числе в Саратах. Буржуазия, черносотенцы, кадеты при помощи своих оруженосцев, меньшевиков и эсеров организовали дикую травлю нас, большевиков, на площадях и улицах, особенно укрытого рынка и народного дома. Там, где бывали революционные митинги, теперь собирались для шельмования большевиков, обзывая нас шпионами, изменниками Родины, Мы группами ходили туда, выступали, ввязывались в споры, кончавшиеся часто зверским избиением нас, большевиков. В честь и саратовской организации, в том числе ее военной организации. Надо сказать, что несмотря на травлю, попытки применить репрессии, в особенности к нам, солдатам, саратовские большевики – Этот тяжёлый для партии период ещё более усилили в своей борьбе за идеи и политику линию нашей партии с меньшевиками и эсерами. Это сказалось на поведении и крепких политических настроениях саратовских рабочих, солдат. Вообще, несмотря на реакцию после июльских событий в Петрограде, в течение всего июля В Вернизоне шла не утихая острая политическая борьба против правительства, в особенности против приказов правительства Керенского об отправке целыми полками, а не маршированными ротами на фронт, и об отпусках на сельхозработы. Разумеется, эти вопросы, подымавшие солдат на ДБ, все зависели с нашими организациями, в частях с политическим положением страны и с Общей антинародной политикой временного правительства. В середине или во второй половине июля к нам в Саратов приехал товарищ Куйбышев. Я не только познакомился с ним, но и с удовольствием организовал и слушал его лекцию в Маяке о революции и контрреволюции. Речь шла о июльских событиях. Но кроме лекции У него, конечно, был более деловой и серьезный разговор о партийных делах в городском и губкомитете партии. Тогда-то я впервые познакомился с будущим моим близким другом Валерианом Куйбышевым.